Когда сгустилась темнота, быстро похолодало. И, д а е в последние корки черствого хлеба, у и л и Лира улеглись под выступом скалы, чтобы сохранить остатки тепла и постараться уснуть. Впрочем, Лире не пришлось и стараться. Спустя минуту она уже забылась, свернувшись калачиком и тесно обняв Пантелеймона. Но к у в ы л у Сон никак не шел, сколько он не лежал с закрытыми глазами. Ему мешали и пульсирующая боль в руке, которая распухла до самого локтя, и жесткая земля, и холод, и бесконечная усталость, и, наконец, тоска по матери. Конечно, он боялся за нее и понимал, что ей грозила бы меньшая опасность, если бы он был рядом. Но вместе с тем, ему хотелось, чтобы и она заботилась о нем, как тогда, когда он был еще совсем ребенком. Ему хотелось, чтобы она перевязала ему рану, укутала его одеялом, спела ему колыбельную, прогнала все печали и окружила его теплом, мягкостью и материнской лаской, в которых он так нуждался, а этого уже Никогда не могло быть. В каком-то смысле он до сих пор оставался маленьким мальчиком. Поэтому он заплакал. Но очень тихо, чтобы не разбудить Лиру. Но и это не помогало ему уснуть. Наоборот, всякую сонливость как рукой сняло. Наконец, он расправил онемевшие члены. Тихонько встал, содрогнувшись от ночного холода, и с ножом на поясе двинулся дальше в горы, чтобы немного успокоиться. д е й м о н стоявший на часах ведьмы, малиновка, повернул головку. Сама ведьма тоже обернулась и увидела п р е д у щ е г о по скалам мальчика. Она взяла ветку облачной сосны и неслышно полетела за ним следом. Не для того, чтобы помешать ему, а чтобы не оставлять его без защиты. Он ее не заметил. Его гнала вперед такая настоятельная потребность в движении, что он едва ли замечал даже привычную боль в руке. Ему казалось, что он должен идти всю ночь, весь день до бесконечности, поскольку ничто больше не могло унять лихорадочный жар у него в груди. И словно из сочувствия к нему задул ветер. Здесь, в горах, не было листвы, которая зашелестела бы под его порывами. Но ветер охладил щ ё к и Уилла и растрепал ему волосы. Вокруг него, в природе, царило такое же смятение, как и в нем самом». Он поднимался все выше и выше, ни разу не подумав о том, удастся ли ему найти обратный путь к Лире. И через некоторое время выбрался на небольшую площадку чуть ли не на самой вершине мира. По крайней мере, так ему показалось. Горизонт со всех сторон был открыт. Горы нигде не заслоняли его. Луна своим ярким сиянием окрасила все лишь в два цвета. угольно-чёрный и мертвенно-белый. Все края здесь были зазубренными, а все поверхности — голыми. Должно быть, сильный ветер нагнал тучи, потому что луна вдруг скрылась из виду, и всё кругом окутал мрак. И тучи эти, наверное, были густыми, поскольку сквозь них не пробивался ни единый луч лунного света. Не прошло и минуты, как Уилл очутился почти в кромешной тьме. И в тот же миг кто-то схватил его за правое запястье. Он вскрикнул от неожиданности и хотел было вырваться, но его держали крепко. И у и ы л рассверепел. У него было такое чувство, что он дошел до самого конца всего. И если его жизни тоже суждено было найти здесь свой конец... Он собирался драться, пока не упадет замертво. И он вырывался, легался и вырывался снова, но его и не думали отпускать. А так как схватили его за правую руку, он не мог достать нож. Он попробовал сделать это левой, но борьба так измучила его, а рука так распухла и болела, что у него ничего не получилось». Он должен был бороться против взрослого человека с одной свободной раненой рукой. Он изо всех сил укусил руку, которая сжимала его запястье. Но в ответ противник обрушил на его затылок ошеломляющий удар – Тогда Уилл снова стал легаться, иногда попадая в цель, а иногда нет. И все это время он не переставал вырываться, дергаться, извиваться. Но нападавший по-прежнему не отпускал его. До слуха у в ы л а смутно доносилось его собственное пыхтение. Противник мальчика тоже кряхтел и тяжело дышал. Потом у в ы л у случайно удалось зацепить его за ноги. Он всем весом бросился ему на грудь, и человек грузно упал, а Уилл оказался сверху. Но ни на одну секунду хватка незнакомца не ослабевала, и Уилл, отчаянно катаясь по каменистой земле, почувствовал, как его сердце сжимает свинцовый страх – «Этот человек никогда его не отпустит, и даже если он убьет его, ему никогда не избавиться от трупа!» Но Уилл слабел, а теперь он еще и плакал, горько рыдал, по-прежнему дергаясь и отбиваясь от своего врага головой и ногами. Он понимал, что вскоре его мускулы откажутся ему служить. А потом он заметил, что тот человек замер, хотя и не отпустил его запястье. Он лежал тихо, позволяя у в ы л у бить себя головой и коленями. И когда у в ы л понял это, его покинули последние силы, и он беспомощно упал рядом с противником. Перед глазами у него всё плыло, а каждый нерв в теле звенел и пульсировал от напряжения. Затем, превозмогая боль, Уилл заставил себя привстать и, вглядевшись в густую тьму, увидел около распростёртого на земле человека расплывчатое светлое пятно. Это была белая грудь и голова огромной птицы, д е м о н а с копы, который лежал неподвижно. у и л попытался освободиться, и в ответ на эту слабую попытку человек, который так и не разжал руки, зашевелился. Уилл заметил его движение. Человек бережно ощупывал правую руку Уилла в своей, свободной. У мальчика волосы встали дыбом. Потом человек сказал, дай мне другую руку. «Осторожно!» — сказал у ы л Свободная рука незнакомца прошлась по левой руке Уэлла. Кончиками пальцев он мягко провел по его запястью. Потом по вспухшей кисти и с бесконечной осторожностью дотронулся до страшной раны. В то же мгновение другая его рука разжалась, и он сел. «У тебя нож», — сказал он, — «ты его носитель».